Эпизод 38. Тренажерный центр САЦ. Ила. 2 марта 2000 года. Харри тяжело крутил педали и потел. В зале было 18 суперсовременных велотренажеров. На всех сидели дородные и красивые горожане и смотрели на немые телеэкраны под потолком. Харри глядел на Элизу в последнем герое. Она двигала губами, говоря, что не может выгнать поппе. Харри знал это, он уже смотрел эту серию. «That don't impress me much», — раздалось из колонок. «Меня это не впечатляет». «Меня тоже», — подумал Харри, которому не нравились ни громкая музыка, ни звук собственного тяжелого дыхания. Он мог бы ходить бесплатно в полицейский и тренажерный зал, но Элен убедила его записаться в центр САЦ, На такое он еще мог пойти, но когда она попыталась записать его на аэробику, он сказал «Стоп!». Двигаться под попсовую музыку в толпе людей, которым эта музыка нравится, и слушать, как инструктор с нервной ухмылкой подбадривает фразочками вроде «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!» Все это казалось Харри непостижимым добровольным унижением. Главным преимуществом центра САЦ было то, что здесь можно было одновременно тренироваться и смотреть последнего героя, и еще не видеть Тома Воллера, который большую часть свободного времени проводил в полицейском тренажерном зале. Оглядев зал, Харри отметил, что и сегодня здесь нет никого старше его. В основном здесь были девушки, которые слушали плееры, и время от времени бросали взгляд в его сторону. Нет, они смотрели не на него. Просто рядом с ним, в сером свитере с капюшоном и без единой капли пота на лбу, сидел самый известный в Норвегии комик. На панели спидометра перед Харри высветилось сообщение «Отличный темп!» «И отвратительная одежда», — подумал Харри, и посмотрел на свои растянутые грязные спортивные штаны, которые ему постоянно приходилось подтягивать, потому что мобильник на поясе вечно тянул вниз. Остоптанные кроссовки Adidas были староваты, чтобы выглядеть модными, но недостаточно, чтобы казаться хиповыми. Футболка с Джоем Девисоном, некогда выглядевшая вполне благопристойно, сейчас говорила лишь о том, что ее владелец уже давно не ориентируется в мире музыки. Но всю меру своей нелепости Харри ощутил лишь когда раздался жуткий писк, и на него обратились все 17 взглядов, включая взгляд комика. Харри отцепил с пояса маленькую черную адскую машинку. Холли. Окей, okay, so you're rocket science That don't impress? Это Юль. Я вам помешал? Нет, это просто музыка фоном. Вы дышите, как загнанная лошадь. Перезвоните мне, когда почувствуете себя лучше. Я чувствую себя прекрасно, просто я в тренажерном зале. Хорошо. У меня для вас... Хорошие новости. Я прочитал ваш отчет из Йоханнесбурга. Почему вы не сказали мне, что он бывал в Зенхайме? Урия? Это так важно? Я даже не был уверен, что правильно записал название. Я перерыл весь атлас Германии, но никакого Зенхайма не нашел. Вначале отвечу на вопрос. Да, это важно. Если у вас еще есть сомнения в том, что человек, которого вы ищете, бывший легионер, можете их отбросить, это точно на сто процентов. Зенхайм маленький городок, и если норвежцы когда-нибудь бывали там, то это было в войну. Там они проходили обучение перед тем, как отправиться на Восточный фронт. А в Атласе Германии вы его не нашли, потому что Зенхайм не в Германии, а во французской провинции Эльзас. Но... в ходе истории Эльзас принадлежал то Франции, то Германии, поэтому там и говорят по-немецки. То, что этот человек бывал в Зенхайме, существенно сужает круг поиска. Там обучались только солдаты полков Нурлан и Норвегия. Что еще лучше, я могу дать вам имя человека, который был в Зенхайме, и наверняка захочет вам помочь. «Даже так?» Бывший солдат полка Нурлан, он добровольно перешел в сопротивление в сорок четвертом. Вот это да! Он вырос на одиноком хуторе, его родители и братья были убежденными квислинговцами, они и заставили его пойти добровольцем на фронт. Он никогда не был настоящим нацистом, и в 1943-м бежал под Ленинградом. В скором времени попал в плен к русским, потом некоторое время сражался на их стороне, а затем через Швецию перебрался в Норвегию. «И вы ему доверяете?» Юль рассмеялся. «Абсолютно». «А что в этом смешного?» «Это долгая история. Время у меня есть». «Мы ему приказали ликвидировать кое-кого из его семьи». Харри перестал крутить педали. Когда мы встретили его в Нурмарке, к северу от Улли то сначала не поверили в его историю, думали, что он засланный, и хотели его расстрелять. Но у нас были свои люди в полицейском архиве Восла, и они, проверив его историю, сказали, что он действительно пропал на фронте и подозревался в дезертирстве. Информация о его семье подтверждалась, у него были с собой документы, которые удостоверяли, что он тот, за кого себя выдает, но все это, конечно, могло быть сфабриковано немцами, и мы решили устроить ему проверку. Пауза. «И что?» — спросил Харри. «Мы оставили его в лесном домике, рядом не было ни наших, ни немцев. Кто-то предложил приказать ему ликвидировать кого-нибудь из его братьев-фашистов. Главное было увидеть, как он на это отреагирует». Когда ему давали приказ, он не проронил ни слова. А когда мы пришли к нему на следующий день, он куда-то пропал. Мы были уверены, что он сбежал, но через два дня он снова появился. На вопросы, где он был, отвечал, что в родном доме в Гюдбрансдале. Несколько дней спустя оттуда пришли вести. Одного брата нашли в амбаре, другого в конюшне. Родители лежали в гостиной. «О, Господи!» — сказал Харри. Да он ненормальный. Конечно, мы все были ненормальными, такими нас сделала война. Мы не вспоминали об этом случае ни тогда, ни потом. И прошу вас, вы тоже. Разумеется, я не буду. Где он живет? Здесь, в Осло. По-моему, в районе Хольменкольнина. И как его зовут? Фиолке. Синдра Хорошо, я с ним поговорю. Спасибо, Юль. На экране крупным планом возник плачущий поппы, который слал привет своей семье. Харри снова прицепил телефон на пояс, подтянул штаны и пошел взвешиваться. Whatever, that don't impress me much. Кем бы то ни был, меня это не впечатляет.